Глава двадцать седьмая. Портальщиком оказался молодой парень, студент магической академии, проходящий практику в захолустье, как мы узнали в ходе короткого разговора. Работа не пыльная, сил много не отнимает, но жутко скучно молодому дарованию в зарке. Вирт обиженно сообщил, что его товарищам досталась более интересная практика. Они сейчас в лесах гоняют мелкую нежить. Меня передёрнуло от мысли, что я могу однажды с таким столкнуться. Но Вирт заверил, такие экземпляры водятся лишь у самой границы королевства со стороны гор. Собственно, из-за гор и лезет нежить, потому что именно там пару тысяч лет назад обосновался некромант-отступник. Некроманта убили, а вот нежить всё ещё ползает, возрождаясь из-за тёмных эманаций. Да, не повезло тебе, такая скучная служба выпала, нервно усмехнулась я. Ничего, весело отмахнулся рыжеволосый студент. Зато в следующем году я выпущусь и смогу сам выбрать место дальнейшей службы. Пожелав парню удачи и упорства в достижении цели, мы прошли сквозь сиреневую дымку портала, а вышли уже в портальном зале столицы. Это похоже на вокзал, тихо сказала я Джену, рассматривая лавочки и множество людей с чемоданами, рюкзаками или сумками. Кто-то сидел на скамейках и терпеливо ждал своей очереди, кто-то сновал туда-сюда, устав сидеть и стоять на одном месте. Так и есть, согласился мужчина. Только вместо поездов короткий переход. Идём, нам нужно заселиться на Постоялый двор. Местная гостиница как раз была неподалёку от портального зала. Этокий эконом-вариант для тех, кто приехал на короткий срок, а бюджет маловат. Удивительно, что дешёвый постоялый двор находится практически в центре Лизара. Но, как объяснил Джен, цены задирать запретил именно король. Столица большая, а извозчик дорогой, чтобы постоянно пользоваться его услугами. А так как все самые важные и часто посещаемые места именно в центре, то и людям нет смысла кататься по всей столице, чтобы добраться до нужного места. Мы заплатили за две комнаты по соседству и поднялись наверх, чтобы оставить вещи. Я зашла в свою и улыбнулась. Вот он, эконом-вариант этого мира. Комната была такая крошечная, что сюда с трудом помещались кровать, сундук и небольшой стол. Ни о какой уборной не было и речи. В туалет сходить или ополоснуться можно в общей уборной в конце коридора. Да это не гостиница, а общага, не иначе. Но расстраиваться не вижу смысла. Всё равно жить я здесь долго не собираюсь. Конечно, вряд ли Дженн договорится о приёме на сегодня, но я не думаю, что ждать придётся долго. Да даже если долго, то я просто порталом уйду домой и прибуду обратно к нужному сроку. Осталось бы, если бы не дети, но как же приятно, когда дома ждут. Раздался короткий стук, а затем в комнату заглянул Дженн. Маша, идём обедать. Я кивнула и пошла следом за мужчиной. Желудок уже болезненно ныл от голода. Я прикинула, когда последний раз ела, и обалдела. Уже вечер, а ела я утром. Но ну, ещё чай попила у мастера. На первом этаже постоялого двора яблоку негде было упасть, не то что место найти, чтобы поужинать. Поэтому Джен повёл меня в местную ресторанцию, обходя по широкой дуге кабаки, из которых доносился весёлый смех. Нечего тебе там делать, буркнул Джен. Обидеть могут. Я понимающе кивнула. Сама знаю, что может ждать в подобных заведениях. Нет, обидеть в центре столицы не посмеют, но будут лезть знакомиться. Ну если хочешь? Нет-нет. Я рассмеялась и замахала руками. Мне не до знакомств, да и не тянет, даже если бы было время. Хочется просто поужинать в тишине. Кстати, она мне как не послать весточку домой? Я после ужина тебя провожу в комнату, а сам поеду к знакомому. Он маг. Попрошу весточку послать Тильде. Я кивнула и замолчала. Спустя пять минут тишины я всё же сказала: "А ведь меня могут выгнать из приюта. Я никто детям. Да, король накажет управляющего, назначит нового, а я, ты, Тильда с Ольей, что будем делать мы?" "А, ничего не будем", усмехнулся мужчина. "Поселимся в острове, заберём себе детей и будем жить одной большой дружной семьёй". А то и вовсе в старожку идём, под бог к богине. А что? Мне нравится идея, повеселела я. Не пропадём и детей не оставим. Ресторация, в которую меня привёл Джен, была маленькой, но очень уютной. Небольшие столики располагались вдоль панорамных окон, отчего открывался потрясающий вид на небольшую площадь с фонтаном, возле которого выступали артисты, собирая монетки. Да. Лучше посмотреть отсюда, усмехнулся Джен. А вот в той толпе к концу выступления кто-то потеряет кошелёк. Карманные воришки, уточнила я, улыбнувшись. Да, монет в шапку кидают мало, в основном такие артисты зарабатывают воровством, нанимая мальчишку по мелче, да по шустрее. Иногда мальчишка ловит, но те не сознаются, кто их нанял. Мы не стали долго рассеживаться. Заказали мясо с овощами, горячего отвара, быстро поужинали и пошли обратно. Джену надо было торопиться, не очень красиво ходить в гости по ночам, хоть она предупредила о своём приходе, передав записку через мальчишку-посыльного. "Мне тебя ждать?" спросила я, как только мы подошли к моей комнате. "Ложись спать. Утром всё узнаешь", отмахнулся мужчина. Тебе следует отдохнуть. Надо будет ещё прогуляться по лавкам, найти наряды для аудиенции. Не пойдём же мы в этом? И то верно, вздохнула я, скривившись. Пожелав удачи Джену, я зашла в комнату и закрыла за собой дверь. Да, действительно пора отдыхать. Завтра сложный день. Терпеть не могу ходить по магазинам. Есть вариант купить ткань, а вот платье сошьёт мне Васила. Но это при условии, что у нас будет хотя бы неделька в запасе. Неделька. На самом деле вот эта неделька особо опасна. Может, не стоило сначала ехать к управляющему, а надо было сразу пробиваться к королю. Сейчас Ларэн подождёт немного, а там пойдёт искать некую леди Стендж. А если не найдёт в зарге, а он не найдёт, то поедет в приют и там-то встретит посторонних людей. Вот же встряли. Я тихонько застонала, прикрыв глаза. «Нет у нас недели. А ждать аудиенции можно месяцами. Не знаю, как здесь, но обычно у правителей дни по минутам расписаны. А уж девочку со странной просьбой вообще можно проигнорировать. И что? Опять прятаться? Да еще и незаконно своровав детей». В результате заснула я аж под утро, всю ночь проворочившись и думая. А проснулась от громкого стука в дверь. Кой как разлепив глаза, поморщилась. Голова гудела, как растревоженный улей. Бессонные ночи и недосып не прошли даром. Вылезла из-под одеяла, надела платье и пошла открывать. Надо было купить тебе успокаивающее в лавке зелий, прокомментировал Джен мой вид. Надо, согласилась я, пропуская мужчину в комнату. Но уже поздно. Как встреча прошла? Как и предполагалось, нам помогут. Сегодня же узнаю-то его величество, когда он сможет нас принять. Единственное, встреча будет недолгой. Если его величество согласится, то только на короткую встречу, буквально пару минут. Так что надо заранее обдумать, что мы хотим ему сказать. Покажем письмо и расскажем, что происходит в приюте, предложила я, а затем тихо сказала. Остаётся понять, что говорить королю насчёт меня. Кто я такая? «Байка о молодой вдове даже из другого королевства вряд ли сгодится». «Никакой лжи королю», — Джен нахмурился. «Никто не знает, какова сила его величества на самом деле и что он умеет. Тем более он обязательно проверит правдивость твоих слов». «Отлично», — грустно усмехнулась я. Значит, здравствуйте. На самом деле я сорокалетняя женщина из другого мира, которая попала в тело незнакомой девушки. Мне стало не плевать на детей, а ещё мне негде жить. Поэтому я хочу приют. Меня даже слушать не будут, сразу на виселицу. Здесь в ходу казнь через дробление головы, поправил Джен. Вот ты меня сейчас прямо успокоил, извивительно заметила я, доставая из вещевого мешка зубную палочку и полотенце. Не психуй. Но правду рассказать придётся без этих вот хочу приют. Да, попала из другого мира, да в тело незнакомой девушки. Кто она, ты не знаешь, и что значит захотела приют. Ты пожалела детей, иначе жила бы там просто так. Собирайся. Нам пора выдвигаться. Спустя 15 минут мы уже завтракали булочкой и отваром. Сядь на скамейке возле фонтана. Джен уже присмотрел несколько магазинов, где можно купить готовые наряды. Осталось только дождаться ответа от его знакомого. К счастью, ждать пришлось недолго. Примерно через час ожидания подбежал мальчишка лет 10 с сумкой, привязанной к поясу. "Это вам, Джен Роджерс, от лорда Эрнхольда". Мальчишка передал Джену запечатанный пухлый конверт и, поклонившись, убежал. Этот лорд Эрнхольд, знатный человек, поинтересовалась я, разглядывая золотую вязь букв на конверте. Знатный, переспросил мужчина, усмехаясь. Не совсем верное определение. Дигран служит на посту советника его величества уже лет 20. Поэтому я и пошёл к нему, так просьба дойдёт быстрее. Действительно значимая личность, растерянно пробормотала я. Откуда ты его знаешь? С такими людьми не просто так на улице не познакомится. Я же был купцом, сборщиком разных странностей. А Ди Гори — известный в королевстве коллекционер. Так что, найдя какую-то интересную вещичку, я вез ее сначала Эрнхольду, а только потом продавал», — объяснил Джин, вскрывая конверт. «Любопытно». «Что именно?» Я заинтересованно заглянула в письмо и поняла, что это не просто послание знакомого. Жёлтоватая бумага, каллиграфический почерк, восковая печать. А то, что времени у нас очень мало. Аудиенция сегодня через 6 часов. Не представляю, как Дегори смог так быстро всё устроить. Думаешь, нам хватит этого времени? Я нахмурилась. Этого? У нас максимум пара часов, а потом мы обязаны явиться во дворец, где будут выделены временные покои. Там нам помогут собраться, И проводят к королю, после магической проверки, естественно. Я шумно сглотнула и поднялась со скамейки. Руки предательски задрожали, стоило мне подумать, как я буду выкручиваться, стоя перед королём. Интересно, какой он? Как выглядит? Какой возраст? Есть ли дети? Я ничего о нём не знаю вообще. Вроде как даже имя не звучало ни разу. Всё король, либо его величество. — Да. ни характера, ни повадок, даже общего представления нет. Идём, нам стоит торопиться. Джин подтолкнул меня в сторону магазинчика, удобно расположенного на первом этаже жилого дома. Я так полагаю, что наш бывший скупщик торопил меня не столько из-за необходимости, сколько чтобы не дать мне времени на раздумье и панику. Невозможно паниковать, когда пытаешься выбрать платье, достойное показать самому королю. Правда, бюджет ограничен сильно, но что делать? Я его слепила из того, что было. Выделяться не хотелось, скорее специально подбирала что-то неброское, но аккуратное. Пышность и помпезность ни к чему. Да и я не хочу выглядеть как дамочка, которая в доходе не нуждается абсолютно. Хотя бы потому, что а откуда у попаданки деньги?